Глава пятидесятая. Как мистер Пиквик отправился исполнять поручение и, как он с самого начала, нашел поддержку весьма неожиданного союзника. На следующее утро лошади были поданы ровно без четверти девять. Мистер Пиквик и Сэм Уэллер заняли свои места, первый внутри кареты, а второй снаружи, и Форрейтер получил приказание,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 Прибавил в заключение Боб, что я рассчитываю извлечь из этой поездки пользу. Если о ней напечатают в одной из местных газет, моя карьера обеспечена. А вот и Бен. Ну, полезайте. Торопливо бросив эти слова, мистер Бобсёр отстранил фаретера, впихнул своего друга в карету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 и с сознанием собственного превосходства. — Хотел бы я знать, — сказал мистер Пиквик, прерывая спокойную беседу с Беном Элленом на тему о добродетелях его сестры и мистера Уинкле, — хотел бы я знать, почему все прохожие глазеют на нас. — Выезд очень хорош, — не без гордости отозвался Бен Эллен. — Полагаю, им не каждый день приходится видеть такую карету. — Возможно? —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 Не успел Сэм вмешаться в дело, как мистер Боб Сойер грациозно сорвал свое знамя, сунул его в карман, учтиво поклонился мистеру Пиклику, вытер горлышко бутылки и начал переливать ее содержимое себе в глотку. Тем самым, не тратя лишних слов, он дал понять, что пьет за его счастье и благополучие. Покончив с этим делом, Боб заботливо заткнул бутылку пробкой,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 В гостиницах Мелевая Жерть, в Тьюксбери, они остановились пообедать. По этому случаю было выпито еще некоторое количество Эля, еще некоторое количество модеры и вдобавок некоторое количество Портвейна, а фляжку наполнили в четвертый раз. От совместного действия этих возбудителей мистер Пиквик и мистер Бен Эллер спали крепким сном на протяжении 30 миль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 Ищекотливое поручение, которое привело его сюда. Щекотливость этого поручения и трудности, связанные с удовлетворительным его выполнением, отнюдь не уменьшались благодаря добровольной поддержке мистера Бобба Сойера. По правде говоря, мистер Пиквик сознавал, что в данном случае не стал бы искать его общества, как бы ни было оно приятно. Мало того, Он охотно отдал бы порядочную сумму за то, чтобы мистера Боба Сойера немедленно припроводить куда-нибудь подальше, это кмилль за пятьдесят. Мистер Пиквик не был лично знаком с мистером Уинклием старшим, но раза два обменялся с ним письмами, посылая утешительные сведения в ответ на его запросы относительно нравственности и поведения его сына. Он волновался, понимая, что первый визит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 — Сейчас ничего не надо. — Слушаю, сэр. — Прикажете заказать ужин, сэр? — Нет, не сейчас. — Слушаю, сэр. Неслышными шагами он направился к двери, но затем остановился, оглянулся и вкратчиво спросил. — Не прикажете ли прислать вам горничную, джентльмены? — Пришлите, если вам угодно, — отвечал мистер Пиквик. — Если вам угодно, сэр.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 — Сэр, — сказал мистер Бен Эллер, глядя на старого джентльмена очень тусклыми и томными глазами и энергически размахивая правой рукой, — вы, вы бы постыдились самого себя. — Как брат молодой леди вы, несомненно, являетесь судьей в этом деле, — отрезал мистер Уинкель-старший. — Довольно. — Пожалуйста, ни слова больше, мистер Пиквик. — Спокойной ночи, джентльмены.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 Шляпа мистера Бена Эллера скатилась по ступенькам лестницы, а ее примеру последовал и сам мистер Бен Эллер. По дороге все трое молчали и, не поужинав, улеглись в постель. Засыпая, мистер Пиквик размышлял о том, что, знай он, какой камень мистер Уинкль старший, вряд ли он рискнул бы отправиться к нему с таким поручением.